9. 5 ключей к постановке цели. Я представлю вам простое упражнение для постановки целей, которое вы можете выполнять самостоятельно, когда появляется возможность. Этапы упражнения очень просты и помогут вам четко и ясно определить главные цели на будущее и средства их достижения. Сначала перечислите, кем вы хотите стать, все, чего вы хотите добиться и все, чем бы вам хотелось заниматься через 5 лет. Это может занять у вас 30-60 минут, даже целый вечер. Представьте, что не существует преград между вами и тем, чего вы хотите достичь. Вспомните, от чего вам пришлось отказаться в прошлом из-за нехватки времени, денег, по семейным обстоятельствам или по другим причинам. Дайте волю своему воображению и просто запишите все, что бы вам хотелось иметь и чем бы вам хотелось заниматься через пять лет. Главное, записать все желания, не задумываясь об их осуществимости, реальности, о том, противоречат ли они друг другу. Потом просмотрите весь список и расставьте желание в приоритетном порядке, присвоив им значки цель А, цель Б и так далее. Может быть несколько целей А или Б, если они для вас одинаково важны. Цель А – это то, что может изменить всю вашу жизнь. Это самая желанная цель. Цель Б – это тоже очень важная цель, которую вы хотите достичь, но она не столь важна по сравнению с первой. Цель В – что-то, чего было бы неплохо достичь или получить, но она менее важна, чем две предыдущие. Перепишите все цели А на отдельный лист бумаги и пронумеруйте А1, А2, А3. Цель А1 – самая важная для вас. Реализация ее изменит вашу жизнь, принесет вам больше удовлетворения, радости, приведет вас к большему успеху, чем достижение любой другой цели А. Представьте, что вы можете достичь только одной цели в списке А – Но у вас есть абсолютная гарантия успеха. Какую цель вы бы выбрали? Назовите ее цель А1. Потом спросите себя, какую цель вы бы выбрали, если бы вдруг у вас появился шанс достичь еще чего-то. Это будет вашей целью под номером А2. Потом точно так же пронумеруйте все остальные цели. Итак, у вас есть список целей в порядке приоритетности и список целей А в порядке приоритетности. Затем перепишите цель А1 на отдельный лист бумаги. Это ваша самая заветная цель. Запишите все, что вы можете сделать, чтобы достичь этой цели. Постарайтесь составить список из хотя бы 10 пунктов конкретных и четких действий, которые вы можете совершить, чтобы достичь цели А1. Присвойте этим действиям значки А, Б, В и так далее. Прием тот же. Если бы вы могли сделать что-то одно, то чтобы вы предприняли, что бы вы предприняли, если бы могли совершить еще один поступок и так далее. Проделайте то же самое для цели А2 и всех остальных целей А. Перед вами список целей в порядке важности и список средств достижения целей в порядке важности. У вас есть цели и план действия. Это означает, что вы присоединились к тем 3% людей, которые умеют обыкновение ставить четкие цели. Все, что для этого нужно, просто хорошо подумать о том, что вы имеете на данный момент и что вы хотите иметь в будущем, чего вы хотите достичь, записать это на листе бумаги и расставить в порядке приоритетности.